глава седьмая. «Только не говори, что ты сейчас будешь носиться по всей степи, выискивая эти механизмы». Валерус с интересом смотрел на то, что осталось от малой Гриалы. Ликс откинули несколько крупных камней, обнажив внушительную металлическую коробку с аккуратным сквозным отверстием, возникшим после выстрела из Валькирии. Несколько сотен проводков и тонких трубок выходили из коробки» но тут же обрывались бессильно повиснув в воздухе травы с которым им нужно объединяться больше не было даже сейчас рептилоид не признавал что тайлин оказался прав по мнению вальруса малая греиала не относилась к числу экспериментов а значит защита лаборатории все еще держится но то что греиала сожрала практически всех своих коллег древнего расстроило. по его словам среди всего многообразия монстров имелись такие, что легко уничтожались простым плевком. Именно с таких он планировал заполучить кровь дракона и что делать теперь, не понимал. Еще раз повторить такое не удастся. Они быстро учатся. Тайлин покрутил счастливый камень и закинул его в инвентарь. Там и так уже находилось с десяток аналогичных булыжников. Но именно этот, первый, юноша жаждал оставить себе. «Хочешь сказать, что малые Греалы связаны одна с другой?» Вместо ответа Тайлин указал на толстый кабель с обратной стороны корба Он оказался единственным, что был направлен не от горы, а внутрь нее. Как и все остальные провода, сейчас был оборван. Однако обмануть восприятие 52-го уровня не так просто. Оно четко показывало дырку, уходящую вглубь скалы. Греала контролировала свои порождения. Морда Валеруса вытянулась. «Но это значит, она не смогла вытащить из-под защиты свое тело, но смогла перетащить оттуда свой разум», — закончил мысль Тайлин. После общения с первым юноша по-иному смотрел на такие вещи. Он уже понимал, для того, чтобы творить свои дела, не обязательно, чтобы разум и тело были едины. Зачастую достаточно и одного сознания. «Но защита до сих пор работает!» оправдывающе произнес рептилоид, и тут же прикусил язык. Валерус с ужасом осознал, перед кем он пытается оправдаться, перед глупым деревенским мальчонкой, лишенным достойного образования, что должен принимать на веру любое его слово. Но Тайлин этого не заметил. Его мысли уже поскакали дальше. «Кадугир, забирай ликсов и возвращайся в город. Дальше мы сами», — приказал юноша на всякий случай закидывая остатки малой грялы в виртуальную сумку. Вдруг можно будет переплавить или еще что-нибудь сделать, не разбрасываться же ценным грузом. Ликс не спорил, и спустя пару мгновений шестилапые твари уверенно потрусили обратно. «Он открывается с закатом», – произнес Тайлин, заметив, что Валерус отправился ко входу в тоннель. Рептилоид смерил мальчонку уничижительным взглядом но соизволил ответить вполне нормальным тоном это для всех он открывается с закатом для тех кто принимал участие в его создании есть послабление следуй за мной приблизившись к глухой стене валерус нажал на несколько точек на стене расположенных на значительном расстоянии друг от друга восприятие ничего не подсказало элину сколько он не присматривался для него эти точки ничем не отличались от таких же соседних, но для системы действия древнего имели смысл. Плита дрогнула и уехала вверх, высвобождая проход в 20-километровый тоннель. «Прошло столько лет, а лапы до сих пор помнят», обрадовался рептилоид. Для него это была маленькая победа, которой так не достает в последнее время. После того, как Валерус поругался с Марком Дервином, основным строителем этого прохода, были большие риски, что тот мог изменить код доступа. Обошлось. Поглотитель, видимо, не стал себя утруждать ненужной работой. Какой смысл что-то менять, если проход и так открывается раз в сутки? И даже ему не суждено было исправить ту недоработку. «Идем», — приказал Валерус. Не услышав ответа, он обернулся к Тайлину и сдрогнул. С холма, что располагался в нескольких километрах, спускалось зеленое море. Еще одна малая гряла явилась навстречу. Причем не одна. И справа и слева на гору наползали стебли. Рептилоид сильно сомневался, что это части одного и того же монстра. Значит, здесь их минимум три. А то и вся шайка явилась отомстить за гибель собрата. «Живо в тоннель!» Закричал он, схватив за руку застывшего Тайлина и силком затаскивая того в проход. Юноша покорился безвольным теленком, еще больше пугая Валеруса. Из них двоих только человеческий детеныш мог сражаться с монстрами, а он стал походить на того, кем выглядит, а не кем является. На простого мальчика, испугавшегося страшного чудища. «Да что с тобой происходит?» Валерусу пришлось встряхнуть Тайлина, приводя того в чувство. И только сейчас он заметил ручейки слез, катящиеся по щекам. Зарычав от бессилия, рептилоид отпустил мальчонку и ринулся к стене. «Нужно закрыть проход!» Лапы начали метаться по стене со скоростью бешеной лошади, успев нажать нужную комбинацию за несколько секунд до прибытия монстров. Их действительно оказалось три штуки. Стебли разных гриал не смешивались друг с другом. Плита рухнула на место и тут же содрогнулась от удара. Стебли пытались пробить зачарованную дверь, но хоть здесь Валерус не беспокоился. Защита на них надежная. Скорее гора развалится на части, чем твари смогут пробить зачарованную плиту. Хотя следовало поторопиться. Всего через четыре часа солнце сядет за горизонт, и монстры смогут проникнуть внутрь. К этому моменту они с детенышем человека должны затеряться в недрах лаборатории развернувшись к мальчонке что все еще находился в прострации валерос услышал неприятную новость катуки они его его больше нет перед глазами талина висело сообщение которое он никак не мог заставить себя смахнуть потому что ситуация оказалась куда хуже чем полагал юноша кадуггир был уничтожен малой грелой внимание «В связи с введением жесткого карантина на использование Ноа в ближайшие девять лет и одиннадцать месяцев вы не можете возродить существо, являющееся возрожденным Ноа». «Зато мы есть!» Валерус не видел сообщения, но его злила заторможенность Тайлина. «Если ты не поторопишься, то не станет еще и нас! Вперед!» С трудом, но Тайлин сумел собраться. Обидно, конечно, потерять друга по своей глупости. Если бы он не отправил Ликсов обратно, они смогли бы выжить. Предательские слезы вновь появились на лице юноши. Но на этот раз Тайлин смог с ними совладать. Десять лет – не так много. Главное, чтобы Лидога дождалась своего ненаглядного и не завела себе новую семью. Кадогир этого не выдержит. Валерус убедился, что Тайлин двигается вслед за ним и довольно резво побежал вперед. Совершенно не походя на существо, целых два дня передвигающиеся только на носилках. Абсолютная тьма не являлась проблемой для рептилоида. Благодаря ночному зрению, он прекрасно различал детали даже без сканера. Древнему даже пришлось пару раз останавливаться, чтобы дождаться отстающего Тайлина. Поэтому до таинственной двери они добрались не за полчаса, как планировал Валерус, а за час. «Дальше!» – приказал рептилоид. Заметив, что Тайлин остановился у двери, на всякий случай напомнил «Этот проход к цели нас не приведет!». талин с трудом оторвался от картинки, что нарисовал ему раптор. После повышения уровня именных предметов сканирование увеличилось до 150 метров, и Тайлин наконец-то смог увидеть не просто длинный спуск, уходящий куда-то в гору, но и несколько пустых полостей, похожих на помещение. Деталей рассмотреть не получалось, но факт оставался фактом. Этот проход действительно куда-то ведет, и в этом куда-то есть большие пространства. Чтобы Валерус не говорил, дверь действительно хранила за собой страшную и интересную тайну. «Поторопись!» – ты издали прокричал Валерус. Тайлин недобро посмотрел в проход. Сканер уже не добивал до рептилоида, убежавшего далеко вперед. Если бы зеленая морда сразу показала свою прыть еще во время выхода из Мэнтрука, то Кадо Гир был бы жив. В груди Тайлина начала закипать злость на Валеруса. Вот кто главный виновник гибели Ликса, а не он, простой юноша. Словно почувствовав состояние хозяина, с плеч сошел дракон. Внимательно посмотрев на Тайлина, он спросил. «Жечь?» Какое-то время в юноше боролись мальчик и глава города, Первому хотелось мести и не думать о последствиях своих действий. Второй понимал, что рептилоид может принести пользу. Причем не только ему, отдельно взятому человеку, но и всему городу. Победил разум. «Рано. Может, потом. Ты, кстати, вовремя появился. Иди сюда!» Тайлин обвязал один край достаточно длинной веревки вокруг своего пояса, сделал петлю на втором и надел ее на лапы спутника. Ли Хо молча смотрел за действиями хозяина, не до конца понимая, зачем тот делает из него скаковую лошадь. утащить тон -то Тайлина вряд ли сможет. Вот только дракон не думал о том, что его хозяин может полностью тратить свой вес, залетев над полом всего на 10 сантиметров. Высота тоннеля была небольшой, но ее вполне хватало, чтобы не биться головой о потолок. «Вперед!» – вслух приказал Тайлин. И Ли резво ринулся вперед, за рептилоидом утаскивая хозяина за собой. Как у Валеруса скорость была в два раза больше, чем у Тайлина, так и у золотой рептилии она превосходила древнего. Довольно быстро Тайлин догнал несущуюся прямоходящую ящерицу, обогнул и оставил ее далеко позади, заботясь лишь о том, как сохранить равновесие. К плите, что преграждало проход, юноша добрался задолго до Валеруса, и к тому моменту, как рептилоид добрался до Тайлина, Тот успел даже немного отдохнуть. Вот только загороженный выход из тоннеля показался юноше не тем местом, где можно спокойно вздремнуть часок-другой. Примчавшийся Вальрус сходу хотел открыть проход, но Тайлин его остановил. «Плиту нельзя убирать, мы сразу умрем, там дежурят две малые гриалы». Новость была неприятной. Когда Тайлин явился к выходу, он вначале не поверил раптро просканировавшему ближайшие 150 метров за стеной. Все пространство вне гор походило на огромную мешанину стеблей, причем сразу во всех плоскостях, и на земле, и в воздухе, и даже под землей находились лишь стебли монстра. Греала разительно отличалась от своих детей. Травы больше не было, ни воды, ни жижи больше не было. Лишь толстые стебли, напичканные древними устройствами и кабелями. По сравнению с ней малые греалы казались бедными и худыми копьями, лишенными чего-то важного. Эксперимент номер 26 не мог преодолеть незримую черту, отделяющую лабораторию от всего мира. Зато малые гриалы буквально прилипли к плите. Через час она уйдет вверх, и смертоносная трава ринется в тоннель, поглощая все живое и неживое. Валерус закричал от злости. План, казавшийся идеальным, не просто начал трещать по швам, но рухнул и погрузил их под обломками, Насмехаясь над жалкими существами, не верить Тайлину резона не было. Такими вещами не шутит. Значит, вперед нельзя. Но путь назад тоже закрыт. И там, и там путников ждет смерть. Оставалось лишь активировать портал и прыгать обратно в Мэнтрук, признавая неспособность выполнить задание первого, а также получить доступ в пункт управления лабораторией лишьшь привычка никогда не сдаваться позволившая сохранить разум за три тысячи лет пыток слезами дракона не дала рептилоиду поникнуть нам нужно спрятаться гряла не может обладать продвинутым интеллектом если она не найдет нас в тоннеле то потеряет интерес ты хотел узнать, что скрывается за дверью можешь радоваться сегодня ты станешь первым человеком за последние три лет кто получит такую возможность у твоего костюма «Грузоподъемность хорошая. Меня сможешь поднять и взлететь?» Тайлин опешил от такого вопроса и лишь кивнул, не до конца понимая, куда клонит рептилоид. «Вот и ладненько. Подставляй спину, будешь меня нести. На драконе ты передвигаешься гораздо быстрее меня. А ему, как я понял, все равно, какой груз таскать». От такой наглости опешили и Тайлин, и его дракон, Валерус воспринял молчание по-своему и запрыгнул на спину юноши, выставив вперед лапы для того, чтобы их держали. Голова Мэнтрук окончательно растерялся и схватил древнего, не позволяя тому рухнуть и завалить самого Талина на спину. Таларии пришли в действие, с легкостью поднимая воздух утяжеленного юношу. Дракон в очередной раз мысленно спросил, нужно ли жечь неприятеля, но пришедший в себя Тайлин ответил отказом. Валерус прав, так действительно будет быстрее. Но на будущее юноша запомнит, кому нельзя простить наглость. Дракон взял с места в карьер, преодолев 10 километров за 15 минут. Рептилоид спрыгнул со спины Тайлина и направился к панели управления. Причем вид у древнего был такой, словно он всю жизнь катался на спине нерасторопных людишек. Положив лапы на кнопки, Валерус запустил поиск в логах, выискивая нужную комбинацию. Перед глазами появилась длиннющая строка, но рептилоид не спешил ее вводить. Повернувшись к Тайлину, он предупредил. «Между вводом кода и открытием дверей проходит минута. За это время обе плиты откроются. Я не знаю, на что способна малое Греала, так что на всякий случай приготовься». «Может, просто вернемся в Мэн-Трук? Войдем в лабораторию через главный вход?» — предложил Тайлин. Новая вводная ему не понравилась. «Терять неделю? Хочешь сказать, что гибель твоего ручного ликса была напрасной?» — с раздражением спросил Вальрус. «Готовь карты, хотя не думаю, что они понадобятся. Десять километров — не то расстояние, что можно преодолеть за минуту. Начинаю!» Пальцы рептилоида ловко забегали по кнопкам. Тайлин невольно засмотрелся. Магам из Академии действительно пришлось бы потратить несколько тысяч лет, чтобы подобрать такой пароль. Наконец, последняя цифра была введена, и Валерус нажал на кнопку «Принять». Гора ощутимо вздрогнула, раздался щелчок, послышались шаркающие звуки трущихся камней. «Раптор-юноша», показывал небывалую активность в казавшемся пустым проходе. Он модернизировался, обрастая какими-то пространствами и выступами, словно был живым или... или устройством древних. Вновь пришло осознание. Вся лаборатория являлась единым механизмом, в котором выстроена как основная сеть, так и вспомогательная, что изначально не должна никуда вести Но так ли это? В памяти Тайлина... Всплыли несколько прочтенных книг древних. Люди прошлого славились тем, что были достаточно разумными, а их технологии – продвинутыми. Они не могли оставить после себя заблокированную локацию. «А что будет, если главные дополнительные входы окажутся недоступными?» – спросил Тайлин, внимательно всматриваясь в коридоры. «Даже если проходы в тоннель и открылись, то на таком расстоянии свет до юноша не добивал». Хотя, возможно, он и не мог проникнуть внутрь, так как Малая Греала уже заблокировала все выходы. «Глупости!» Вопрос поставил Валеруса в тупик, но по привычке он начал защищать свое прошлое. «Система проектировалась надежно!» Никто не спорит. Тайлин тоже сдаваться не собирался. «Именно что надежно!» «Но что будет, если...» Продолжить вопрос юноши не позволили. Тоннель заполнился неприятным шелестом. Малая Греала спешила выполнить поручение своего хозяина и пожрать вкусную, но опасную добычу. «После! За мной!» — крикнул Валерус и поднырнул под начавшую открываться дверь. Она двигалась медленно. Словно за три тысячи лет неиспользования у нее заржавели все механизмы. Тайлину повторять не пришлось. Он оказался едва ли не шустрее рептилоида. Древний вскочил на ноги, и начал набирать на внутренней панели, аналогичной той, что открыла дверь, код закрытия. Благо он оказался не таким длинным. Двери гора в очередной раз дернулись, и огромная металлическая плита пошла вниз, отрезая путь чудовищу. Вовремя, чтобы преодолеть 10 километров малой Гриале, понадобилось чуть больше, чем минута. Не успела панель вернуться на место, как под ней показались отростки, мгновенно обвившие ноги и Тайлина, и Вальруса. Раздался истерический крик. В отличие от человека, у рептилоиды не было достойной брони. Атака монстра попросту смяла лапы древнего в кровавые ошметки. Плита вернулась на место, обрубая побеги. «Пей!» Тайлин отреагировал мгновенно, навалившись на катающегося от боли спутника. Зажав тому голову... Юноша извлек одно из зелий малой регенерации и начал вливать в глотку древнему. Валерус ничего не соображал от боли. Он и забыл, каково это – ощущать несниженную атрибутами и навыками ярость противника. Неустойчивости, стальной кожи, что помогли выдержать испытание красной кислотой, у рептилоида не было. Из-за чего оставалось только одно – орать как резаному. Первым делом зелье заблокировало боль. Затем погрузила древнего в состояние сна. После предыдущей битвы ошибку по участию в единой группе исправили, так что Тайлин видел параметры таймера. Валерус будет в отключке ближайшие десять часов. Видимо, досталось ему знатно. Дверь дрогнула. Монстр не собирался сдаваться. Чудище поняло, куда спряталась его жертва. И стремилось побороть древнюю магию. Мысли юноши потянулись к Валии, чтобы просить вытащить их отсюда. Но невероятным усилием талин отринул их. Нет, Вальрус ошибается. Древняя лаборатория должна перестроиться после того, как Греала заблокировала все входы. И он, Тайлин, это докажет. Тоннель уходил вниз под крутым углом, заканчиваясь большим помещением в 150 метрах от юноши. Подняв на руки спящего рептилоида, Тайлин залетел и с помощью дракона осторожно двинул вперед. В чем древний оказался прав, так это в наличии ловушек. Ими оказались утыканы все 150 метров дистанции. Помог раптор и прокачанное восприятие. Тайлин прекрасно видел все сформированные выемки, а также места их активации. И пусть юноша не знал о таких вещах, как датчики движений, сенсоры и лучи активации, он прекрасно предугадывал, когда нужно замереть, когда ускориться а где и вовсе залететь на максимум, врезавшись в потолок, чтобы ползти по нему вперед. На 150 метров у Тайлина ушло больше часа, но он справился. Последнее препятствие осталось позади, а перед глазами раскинулось то самое пространство, что показывалось на Рапторе. И всё на что хватило Тайлина, сглотнуть от шока, да постараться держать на месте сердца пожелавшей выпрыгнуть из груди. Потому что у дальней стены, похожего на склад пространства, стояли три металлических колосса. Внешне они походили на строящееся тело первого, хотя имелись и отличия. Эти были в два раза меньше, имели не так много дополнительных устройств, но самое главное, у них имелось место для человека. Тайлин читал о древних роботах, механизмах, что управлялись людьми, или, как их называли, пилотами. Но даже в самых дерзких мечтах не мог надеяться, что когда-нибудь он сможет воочию видеть одно из древних чудес. Как и коридор, склад оказался усыпан различными ловушками, но на открытом пространстве проходить их не составило труда. Тайлин оставил рептилоида на полу, а сам взлетел к потолку, чтобы дракон доставил его до нужной точки, прямо над открытой кабиной устройства. Врожденная волна страха перед технологиями древних не смогла победить детскую непосредственность перед невероятным. Ветра в помещении не было, так что Тайлину ничто не помешало опуститься прямиком в кресло пилота. Обнаружено вторжение. Отправлен запрос на допуск. Наивность мигом улетучилась, как только руки и ноги Тайлина обвили металлические полоски. Они приковали юношу к креслу, причем настолько крепко, что имеющий 52 единицы силы Тайлин не мог ничего сделать. Накатила паника, страх, мысль о том, что он совершил что-то непоправимое. Однако ничего не происходило. Минута, вторая, пятая. Постепенно силы покинули юношу, и он прекратил дергаться из стороны в сторону. Начали появляться здравые мысли о том, что можно использовать пламя дракона, чтобы пережечь обручи. Конечно, вместе с руками, но они отрастут через пару часов после травмы. Важно то, что есть способ выбраться, остальное не так принципиально». Тайлин уже начал прикидывать, как лучше всего развернуться, чтобы пламя нанесло ему минимум повреждений, когда устройство древних вновь напомнило о том, что три тысячи лет для него оказались «сущим пустяком». Оно прекрасно функционирует и в настоящем. Время ожидания ответа истекло. Запрос не обработан. Резервный канал недоступен. Запуск протокола безопасности. Механизм ожил. На панели замигали лампочки, приборы, кнопки. От Тайлина явно требовали каких-то действий, но тяжело их выполнять, когда ты скован по рукам и ногам. Юноше только оставалось, что сидеть и ждать результата. Спустя несколько минут механизм отреагировал на бездействие. Время ожидания ответа истекло. Внимание. Обнаружена ошибка. Функционал управления внештатными ситуациями заблокирован по причине невозможности связи с удаленным модулем. Отсутствует параметр управления механизмом. Применен протокол безопасности обнуления. Введите код доступа для деактивации протокола. Осталось 30 секунд до аннигиляции. Пластины, что приковали Тайлина, отстегнулись. Но перед глазами появился таймер обратного отсчета. Самое время для паники. Но именно ее у Тайлина как раз и не было. На его виртуальной книжной полке имелось два артефакта. Журналы Лавра Налина и Иссер Кейла. Оба древних любили заносить на бумагу самые важные вещи, в том числе несколько записей с паролями к древним механизмам. Этот Айлин точно помнил. Вопрос в том, подойдут ли пароли. Но почему-то сомнений в этом не было. Юноша решил начать с записей простого бойца. Раславр Налин спрятал где-то в недрах лаборатории контейнер, значит, он гарантированно находился здесь. Система автоматически открыла нужную страницу, высветив сразу три кода доступа. Верным оказался второй. Военный действительно записывал все важные вещи в свой журнал. Код принят. Параметры нового пилота зафиксированы. Поздравляем. Вы стали владельцем технического бота ТБ-2034. Что-то Алина напрягло, игра не одарила бонусами. Когда юноша активировал легендарную карту, ему выдали доступ к удаленному терминалу. Когда получил пропуск в гробницу Исеркейла? Аналогично. Да даже когда он стал студентом Академии на первом уровне, и то прилетела награда. Но здесь ее нет. Словно данные деяния являются для этого мира нормой. Кто-то уже имеет что-то аналогичное. Но кто? Система словно услышала мысли юноши, высветив новое сообщение. Но оно оказалось не таким, какое Тайлин ожидал увидеть. Обнаружено устройство древних, подлежащее утилизации. Вы можете избавиться от него, чтобы освободить ресурсы системы и получить значительную награду. Принять предложение. За отказ вам грозит штраф.